понедельник 9 июня 1914 года, Тярлева. прижала сестра Нила похоронили его в слободке. Ика приезжал на три четверти часа, со мной не разговаривал, затворялся в кабинете. Оранжерея обходится без хозяина, никто не имеет доступа. Все посадки погибнут, но так тому и быть. У меня решительно нет сил.